Глава 23. На этот раз его везли долго, очень долго, и не давали смотреть по сторонам, завязав глаза. После смерти Манучара Дронга даже не хотел гадать, кто именно мог убить его товарища и Юркова. Ему было всё равно. Он понял, что где-то не просчитал варианты и ошибся. Теперь следовало платить за ошибку. Но каково было его изумление, когда повязку сняли, и он увидел сидящего перед ним арчила огоге и пожилого господина, похожего на российского купчика начала века, с аккуратно подстриженной бородкой и усами. На арчила он даже не стал смотреть, отвернулся. А вот господинчик его очень заинтересовал. Что-то такое мелькало в его глазах, что заставляло Дронга внимательно к нему приглядеться. Он, наконец, понял, что улыбающееся лицо этого кубчика и его почти декоративная оборотка не соответствуют глазам этого человека. Внимательным, холодным, жестким. Его тщательно обыскали, очень тщательно, и оставили в комнате с двумя собеседниками. «Это он?» – спросил господинчик у Арчила Гогия. Тот солидно кивнул головой. Господинчик сладко улыбнулся. Давайте познакомимся, сказал он. Меня зовут Марк Абрамович. Не очень приятно, пробормотал Дронга, особенно учитывая, как вы меня сюда привезли. Мы вас спасли, всплеснул руками Марк Абрамович. Неужели вы этого не поняли? Поэтому застрелили моего товарища, отвернулся Дронга. Не могу даже спокойно смотреть на вас. Эмоции, дорогой, эмоции. А ведь совсем недавно в Багдаде вы вели себя куда хладнокровнее, заметил Марк Абрамович. Дронга насторожился. Этот господинчик обладал солидной информацией, но он промолчал. "Тебя спасли", произнёс Арчил. "А ты ничего не понял. Там на лестнице лежал убитый манучар. Его вы тоже спасали?" спросил Дронга. "Какой манучар?" — удивился Марк Абрамович. — Что там случилось? — Просто ваши люди немного ошиблись, — невозмутимо заметил Арчил, словно речь шла о маленьком инциденте. — Они застрелили гниду Юркова и нашего человека. Его дал Давид, как охранника для этого типа, а он обижается. Таких охранников сотню найдем, дорогой. Кто он был? Мразь, мелкая сошка, букашка. Плюнешь — его нет. Чего переживаешь? — Да. Всё нормально, тебя привезли к нам. Иди к чёрту, грубо ответил Дронга. С вами я вообще не хочу разговаривать. Вы типичный свидетель, стукач. Только молниеносная реакция помогла ему увернуться. Арчил бросил в него резким движением руки тонкий нож. "Я стукач!" вскочил велосипедист. "Живьём не буду, тебя, суку, убью". Никто не говорил Арчилу гоги такие слова. В чём дело? Крикнул Марк Абрамович: "Что за дикие выходки? Если не можете вести себя прилично, подождите в соседней комнате. Мне нужно поговорить с Дронго наедине". Бормоча русские и грузинские ругательства, Арчил вышел из комнаты. Марк Абрамович подошёл к стене, легко выдернул нож, положил его на стол и сев напротив Дронго, улыбнулся. "Вы наверняка устали", как-то очень просто сказал он. Без лишних психологических деталей поморщился Дронга. Что вам нужно? Вы уже поняли, куда попали? По тому, как стреляла ваш снайпер, кажется, понял. Она сделала два таких выстрела. Правильно, Катенька, у нас умница, усмехнулся Марк Абрамович. В своё время я переманил её от Медведева, когда она служила в личной охране Горбачёва. Вы могли её видеть в США в 88-м. Вы тогда здорово отличились. Всё знает мерзавец, разозлился Дронга. Вы из ФСБ или из разведки? спросил он прямо. Немного оттуда и немного отсюда, ответил Марк Абрамович. Просто мы честные люди, заботящиеся судьбой своего отечества. Я полковник ФСБ, сотрудник особой группы Рай. Может, слышал? Тогда всё понятно. Здорово вы стреляете. Катя у нас пока только учится, усмехнулся собеседник Дронга. Раньше было управление К в контрразведке, они занимались подобными операциями, затем решили создать ещё отдел С и включили туда группу Рай. Вы ничего не слышали об этом? Она возникла ещё в начале 50-х. Ничего. По-моему, был отдел Т, занимавшийся активными действиями, но про вашу группу ничего не слышал, признался Дронга. Мы ваши коллеги, делаем одно и то же дело, развёл руками Марк Абрамович. А вы, придя сюда, обвиняете нас в убийстве, как его, даже имя не знаю, какого-то мелкого уголовника. Что касается Юркова, то он и так долго пожил на свете, пора было угомониться, а он всё брыкался, хотел что-то доказать. Что вам нужно? устало спросил Дронга. Зачем вы меня забрали? «И как вы узнали, что я буду у Юркова?» «Вас вспугнули в отеле Марка Пола?» Невозмутимо заметил Марк Абрамович. «Что поделаешь? Время сейчас такое. Кадры молодые, неопытные». «Тогда мы дали нашим аналитикам задачу найти вас и послали сразу несколько групп. Согласитесь, к Юркову вы должны были поехать в первую очередь. Остальное было несложно». «Зачем вам нужен этот арчил Гогия?» Он ведь преступник, вор, а вы имеете с ним общее дело. Вы элита правоохранительных органов. Он вообще-то нам не нужен. Такой маленький червячок, который просто иногда оказывает нам мелкие услуги, а мы помогаем ему. Кстати, вы напрасно его обидели. Он действительно не стукач, просто тварь, злобная, вижащая тварь. Слушая Марка Абрамовича, Дронго вспоминал, что несколькими минутами раньше Арчил Гогия говорил о Манучаре. «Диалектика», — невесело подумал он. «Мелкие хищники поедаются средними, а те, в свою очередь, крупными. Если кого-то называешь мелочью, не стоящей внимания, будь готов к тому, что однажды так назовут и тебя. Диалектика». Просторчил Гогоге продолжал журчать Марк Абрамович. Решил найти своего племянника, даже не рассчитывая на вас. Нам было известно с самого начала, что эти молодые люди решились на дерзкую операцию по изъятию части документов в Банка М. Они вошли сбоку из гаража, А у Ларисы Коноваловой были ключи. Мы подождали, пока они отправились в номер, затем устроили панику, и когда молодые люди с документами пытались удрать, они оказались у нас. Вот и вся история. Они живы? хрипло спросил Дронга. Конечно, удивился Марк Абрамович. Мы же не палачи. Кроме того, он подмигнул. Они могут понадобиться в торге с банком. Вы ведь знаете, кто стоит за этим банком. Кажется, знаю. Вот-вот. В такой ситуации нам выгодно было держать Рива Загоги и Ларису Канавалову у себя. Только не говорите, что мы нарушаем закон. Я могу вас неправильно понять. Вот мерзавец, подумал Дронга. Симпатичный мерзавец будет точнее. Тогда всё, сказал он, откидывая голову назад. Моя миссия завершена. Нет услышал он почти над самым ухом ваша миссия ещё не начиналась он открыл глаза что вы хотите сказать вы очень нужны нам дронга мы это кто господи только не это притворно взмолился марк абрамович у меня есть один знакомый следователь который всегда меня спрашивает мы это кто теперь вот вы что вам нужно Ему начало надоедать фиглярство собеседника. Дронга видел, что пока шла игра, серьёзного разговора ещё не было. Это другое дело. Подсел ближе к Дронга Марк Абрамович, перенеся стул и благоразумно поставив его в 5 метрах. Нам нужны вы, очень серьёзно сказал Марк Абрамович. Ваш опыт, ваши знания, ваше умение. Скоро нам понадобятся все наши люди. Дронга слушал спокойно. Он понимал, чем больше скажет Марк Абрамович, тем меньше шансов остаться в живых у него. Обладателя больших секретов просто не выпустят из этой комнаты. Опять переворот? тихо спросил он. Какой на этот раз? Не иронизируйте, серьёзно оборвал его Марк Абрамович. Решается вопрос: мы или они. Подождите, не перебивайте меня, поднял он руку. Я скажу вам, кто мы и кто они. Он поднялся, поправил бородку и зашагал по комнате. Мы это настоящие патриоты Советского Союза, коммунисты, все честные люди. Мы это ФСК и служба внешней разведки. Мы это большая часть офицерства в нашей армии. Это миллионы рабочих, крестьян, интеллигентов, все кому этот режим уже смертельно надоел. Наша главная цель восстановление бывшего СССР восстановление коммунистической партии при наличии других партий, разумеется. Дронго обратил внимание, что его собеседник не выговаривает букву Р, отчего вся его речь становится немножко комичной. Общий бардак в стране, продолжал Марк Абрамович, больной неуправляемый президент, коррумпированное правительство, временщик Коржаков. За последние 4 года нас 4жды реорганизовывали, а сколько раз меняли всё руководство. Напрасно они это делали, искренне подумал Дронга. Таких, как этот тип из органов не выкуришь. Они вечные стражи порядка. Дважды мы пытались навести порядок в стране. Но первый раз это делал Енаев, который не мог даже унять свои руки, не говоря уже о стране. Во второй раз Рудской и Хасбулатов, которых назвать патриотами было бы трудно и неправильно. Теперь к власти придут настоящие патриоты, любящие свою родину», – вдохновенно закончил Марк Абрамович. «Как ваша фамилия?» – вдруг спросил Дронго. «Фагельсон. А что?» – поднял брови его собеседник. «Еврей, спасающий Россию. Действительно смешно», – громко сказал Дронго. Марк Абрамович остановился. «Как вам не стыдно?» — с неожиданной резкостью сказал он. «Никак не мог предположить, что вы антисемит». «При чем тут это?» — разозлился Дронго. «Как раз некоторые русские патриоты считают, что во всем виноваты масоны и евреи. А вы лично помогаете им прийти к власти?» «Какие патриоты?» — сел на стул Фагельсон. «Это Мишура», Разве они понимают, что мы потеряли? Разве они могут так болеть за страну? Разве они знают, что такое быть евреем в КГБ? Он обхватил голову руками. Второй раз за последние несколько дней я вспоминаю эпизоды своего детства, глухо сказал он. И уверяю вас, сделаю это не ради вас. У меня погибла вся семья в Львовском гетто. Я лежал под канализационным люком и слышал, как на нём насиловали мою мать. Вы понимаете, что я пережил? А потом пришла Красная армия, и уцелевшие узники гетто стали выходить на улицу. Знаете, чем для нас была Красная армия, чем был для нас Советский Союз? Я еврей, поднял он голову, и горжусь своими предками, своими корнями, своей древней религией. Но я вместе с тем был гражданином великой страны. Мне говорят: "Марк, ты можешь уехать в Израиль. С твоим опытом работы в разведке, в контрразведке тебе не будет там цены". Но разве я могу забыть тот первый кусок чёрного хлеба, который мне дали советские солдаты? Разве я могу предать память о своей семье, о тысячах погибших в Львове? Разве я могу предать всю свою жизнь? Дронго молчал. Он не ожидал такого откровения от своего собеседника. Видимо, он действительно задел больную тему. "Простите меня", пробормотал он. "Я не хотел вас обидеть. Просто смерть моего товарища так на меня подействовала". "Закрываем тему", махнул рукой Фэгэльсон. "Но вы подумайте над моими словами. И теперь самое важное. Вы нужны нам для встречи с представителями банка М. Они уже знают, что вы заинтересованное лицо. Знают, что вы бывший эксперт Оон. Президент банка видел вас лично, поэтому другого мы послать не можем. Но блеф полностью удался, и они считают, что все документы у вас. А погибший Юрков спросил Дронга: "Меня разорвут на куски?" "Не разорвут", успокоил его Фагельсон. "Они не знают пока, что Юрков погиб". Мы вывели его из игры, чтобы нанести упреждающий удар. Иначе удар нанесут они. Тогда внятно объясните мне, кто такие они. Он уже устал. Всё это было так далеко от него. Главное, Ривас был жив, и теперь нужно было его вырвать отсюда. Они терпеливо объяснил Фагельсон, это московские власти, гру министерства обороны, все структуры МВД, руководители правительства и парламента, за исключением разве что осторожного Рыбкина, пытающегося усесть сразу на двух стульях. Они также готовятся к устранению президента и замене его подходящей фигурой. Кандидатуры сразу три. Двоих я знаю, подумал Дронга, кто третий? Правильно, кивнул Фэгэльсон. Один держит город, другой исполнительную власть всей страны, а третий? Третий как раз тот, кто ненавидит президента более всего. Человек, которого однажды президент публично отстранил от исполнения своих обязанностей за участие в махинациях. Тот самый, который сумел затем не дрогнуть и занять один из высших постов в государстве. Главная ударная сила этих людей банк М и руководители города, которые смогут в нужный момент взять под контроль всю систему жизнеобеспечения в Москве. Что я должен делать? Дронга было неприятно, что его втягивают в большую и грязную политику. Встретиться с членами правления банка и обговорить некоторые условия. Они считают, что за вами стоит мафия типа велосипедистогоги. Они даже не догадываются, что в решающий момент в игру вступим мы. А что будет после того, как вы победите?" вдруг спросил Дронга. "Опять гулаг, ссылки, аресты, преследования? Не говорите штампами", махнул рукой Фагельсон. "Это выдумки наших демократов. Достаточно восстановить сильную и единую страну. А если республики не захотят снова идти в союз?" "Вы думаете, не захотят?" прищурился Фагельсон. "У меня другая информация. Кроме Прибалтики, где мы тоже работаем, все остальные рвутся в союз. Это их единственное спасение. Вы знаете, как решить Азербайджан-Армянский конфликт из-за Карабаха? Или Абхазскую проблему, Юго-Осетинскую, Ингушскую, Приднестровскую, Таджикскую. Как можно прекратить все эти войны, восстановить мир и дать народам спокойствие? «Только в единой стране», – закончил Фагельсон. Хотите правду, стал Дронга. Мне омерзительно и мы, и они. Я отказываюсь с вами работать. Зачем так резко? развёл руками Фагельсон. Поймите, вы всё равно должны сделать выбор. Другого выхода у вас нет. Или с нами, или с ними. Третьего не дано. Дронга посмотрел в глаза своему собеседнику. Освободите ребят, попросил он. Если договоримся, освободим, пообещал Фагельсон. Вы даёте слово? Даю. Дронго сел на стул. Во всяком случае любую работу нужно доводить до конца, громко сказал он. Но учтите, игра будет на этот раз по моим правилам.